Глава седьмая. Паддингтон и рождественская пантомима. «Гарольд Прайс?» — удивилась миссис Браун. «Хочет меня видеть?» «Постойте, я, по-моему, не знаю никакого Гарольда Прайса. Или знаю?» «Это молодой человек, который работает в большом гастрономе на рынке», — напомнила миссис Бёрд. «Говорит, что пришел по делу что-то такое, связанное с их любительским театром». «Тогда попросите его войти», — сказала миссис Браун. После пояснения миссис Бёрд она вспомнила, хотя и смутно, этого Гарольда Прайса. Он был юнцом с довольно прыщавой физиономией, который работал в отделе консервированных фруктов. Чего ей никак не удавалось себе представить, так это какой он может иметь отношение к театру, пусть даже и любительскому. «Простите, что побеспокоил», — извинился Гарольд Прайс, когда миссис Бёрд ввела его в столовую. «Полагаю, вы знаете, что в соседнем клубе тут прямо за углом проходит фестиваль самодеятельных театров?» «Вы хотите, чтобы я купила билеты?» Миссис Браун потянулась за своей сумочкой. Мистер Прайс неловко переступил с ноги на ногу. но ну, «Э...» «Скорее нет», — сказал он. «Видите ли, в последний вечер, то и завтра, мы должны представить свой спектакль, но в самый ответственный момент нас подвел коллега, отвечавший за шумовые эффекты». Мне сказали, что тут проживает юный мистер Браун, который очень любит подобные вещи. Правда, я забыл, как его зовут». «Джонатан?» — подсказала миссис Браун. Мистер Прайс покачал головой. «Нет, не Джонатан. Какое-то смешное имя. Он еще недавно по телевизору выступал». «Может быть, падингтон нашлась миссис Берт. «Вот-вот», — воскликнул мистер Прайс. «Паддингтон. Я же помню, что имя необычное». Мы будем играть пьесу моего сочинения. Продолжал он внушительно. Это очень необычная мистическая пантомима, и мы надеемся занять одно из первых мест. Шумовые эффекты в ней чрезвычайно важны, поэтому нам нужен человек смышленый, ответственный. А вы когда-нибудь видели Паддингтона? Поинтересовалась миссис Бёрд. Честно говоря, нет. Сознался мистер Прайс. Но я не сомневаюсь, что он справится. А если вы его отпустите, я дам вам всем билет в первый ряд. «Совершенно бесплатно». «Мы очень тронуты», — сказала миссис Браун, даже не зная, что и сказать. «Пошуметь Паддингтону по случается, когда он увлечен каким-нибудь делом? Но я не знаю, можно ли это назвать шумовыми эффектами». «Я вас очень прошу», — взмолился мистер Прайс. «Нам просто совершенно некому больше обратиться». «Ну что же», — сказала миссис Браун с некоторым сомнением, помедлив у двери. «Если хотите, я его позову, только он сейчас наверху подсчитывает свои доходы и расходы. А в такой момент его лучше не беспокоить. Мистер Прайс явно опешил когда миссис Браун вернулась и привела Паддингтона. «Ой!» — не сдержался он. «Я не думал, что ты мед... То есть я... Э... Я думал, ты гораздо старше». «Я не такой уж маленький, мистер Прайс», — бодро сказал медвежонок, протягивая лапу. Мне почти четыре года. У медведей возраст по-другому считают. — А, понятно, — выдавил мистер Прайс. — Ну, конечно. Он с некоторой опаской пожал протянутую ему лапу. Мистер Прайс был юношей утонченным, а на лапе оказалось несколько мармеладных пятен, вид которых ему совсем не понравился, не говоря уже о красных чернилах, которыми Падзингтон заполнял графу «Приход». Чернила эти каким-то таинственным образом перекочевали с бумаги к нему на мех. «У тебя точно нет на завтра никаких других планов?» — спросил мистер Прайс с последней надеждой. «Абсолютно никаких», — разочаровал его Падзингтон. А кроме того, я очень люблю театр и быстро заучиваю текст наизусть». «Видишь ли, текст тебе заучивать не придется», — объяснила миссис Браун, которая была явно не по себе. «Тебе придется производить шум». «Шум?» — ошарашенно воскликнул Падзингтон. «Вы хотите, чтобы я шумел во время спектакля?» Гарольд Прайс посмотрел на него с удвоенным сомнением. «Но «Ну, кроме шумовых эффектов можно, пожалуй, задействовать себя в массовых сценах», предложил он. «У нас крестьян маловато». «Крестьян?» воскликнул медвежонок. «Вот именно», подтвердил мистер Прайс. «Тебе всего-то и придется иногда выходить на сцену и время от времени говорить, разрази меня гром». The «Не гном?» — повторил Пайзингтон, удивляясь все сильнее и сильнее. «Да», — сказал мистер Прайс, постепенно вдохновившись этой мыслью. «А если у тебя это хорошо получится, я, может, добавлю в твою роль еще две реплики. Прах побери и подлый трус». «Может быть, вы вместе сходите в клуб и там во всем разберетесь?» — поспешно предложила миссис Браун, заметив выражение мордочки медвежонка. «Прекрасная мысль», — согласился мистер Прайс. «У нас как раз сейчас начинается репетиция, я, походу, тебе все объясню». «Как он сказал, фестиваль самодеятельности?» — спросила миссис Бёрд, когда вернулась в столовую, выпустив Падингтона и мистера Прайса из дому. «Кажется, да?» — ответила миссис Браун. хм -м -м. протянула миссис Бёрд. но ну, если они возьмут Падингтона к себе в компанию, ничего путного из этой самой деятельности не выйдет. Вот попомните мои слова». «Вот и пришли» сказал Гарольд Прайс, пропуская Паддингтона в дверь с надписью «Служебный вход только для актеров». «Я покажу, что и где, и познакомлю тебя с другими членами труппы». Паддингтон прищурился от яркого света в артистической уборной, а потом потянул носом. Он ощутил приятный запах театрального грима, который напомнил прошлый раз, когда ему довелось побывать за театральными кулисами. Однако, как следует разобраться, что к чему он не успел, потому что обнаружил, что перед ним стоит диванчик а на нем лежит высокая смуглая барышня. «Дэрдри», — обратился к ней мистер Прайс, — «познакомься, пожалуйста, с юным мистером Брауном. Я тебе о нем говорил. Я спросил, поможет ли он нам с шумовыми эффектами, оказалось, что он четырьмя лапами за». Смуглая барышня приподнялась на локте и придирчиво оглядела Паддингтона. «Гарольд, но ты мне не сказал, что он медведь?» «Я и сам не знал, честно говоря», — промямлил мистер Прайс несчастным голосом. «Это мисс Флинт, исполнительница главной роли», — объяснил он, поворачиваясь к медвежонку. «Она из яичницы с ветчиной». «Очень приятно», — вежливо отозвался Пазингтон, приподнимая шляпу. «Я и сам бы хотел быть из яичницы с ветчиной». «Похоже, отчасти так оно и есть». Мисс Флинт слегка передернулась и снова опустилась на кушетку. «Я понимаю, Гарольд, спектакль отменить нельзя, но...» «Какой ужас!» Мистер Прайс еще раз посмотрел на медвежонка. «Пойдем-ка со мной», — сказал он и поспешно направился в сторону сцены. «Я покажу, что ты должен будешь делать». Наградив мисс Флинт суровым взглядом, падингтон последовал за мистером Прайсом. Они остановились у небольшого столика за кулисами. «Вот твое место», — сказал мистер Прайс, протягивая медвежонку толстую стопку бумаги. «Это сценарий, я в нем пометил все шумовые эффекты». «Дальше все просто. В тех местах, где написано «Топот копыт», тебе надо стучать одним кокосовым орехом, а другой. А тут вот граммофон для музыки, для раскатов грома». Паддингтон внимательно выслушал все объяснения мистера Прайса касательно сценария и с интересом осмотрел лежавшие на столе предметы. «По-моему, это не так-то просто», — заметил он, когда мистер Прайс наконец умолк. «Особенно, если у тебя лапа, но я...» «Буду очень стараться». «Я надеюсь», — откликнулся мистер Прайс, нервно провел пятерней по волосам и, бросив на Падингтон на последний взгляд, полной неприкрытой тревоги, отправился на сцену, где уже ждали другие артисты. «Очень на это надеюсь. Никогда еще медведь не отвечал у нас за шумовые эффекты». Мысль о том, что Падингтон будет принимать участие в представлении, пугала ни одного мистера Прайса. В течение следующего дня все брауны успели не на шутку переволноваться. Но вот, наконец, настал вечер, и пришло время отправляться на спектакль. Мистер Прайс честно сдержал свое обещание и не только выдал Падзингтона по билету на каждого члена семьи, но даже прибавил еще один для мистера Крубера. Даже мистер Карри, тот собирался прийти на фестиваль. Падзингтон ушел из дому раньше других. Ему надо было еще раз проверить граммофон – Однако, когда Брауны вошли в клуб перед самым началом спектакля, он ждал их у двери. На шляпе у него красовалась здоровенная бумажная розетка с надписью «Участник фестиваля». И вид он имел чрезвычайно важный. Медвежонок провел их по запруженному зрителями проходу к местам в первом ряду портера, а потом исчез за маленькой дверкой сбоку от стены Не успели Брауны рассесться, как зал содрогнулся от раската грома. Миссис Браун с тревоге подняла глаза. «Кто бы мог подумать?» — воскликнула она. «Гром среди зимы? А пока мы сюда шли, снегопад начинался». дома это Пазингтон упражняется в своих шумовых эффектах», — авторитетно разъяснил Джонатан. «Он сказал, что по сценарию в нескольких местах полагается гром». «Я бы на его месте немножко приглушила звук», — заметила миссис Бёрд перед тем, как повернуться к сцене. Как раз поднялся занавес. Потолок тут, по-моему, довольно хлипкий. «А еще, боюсь, они забыли заплатить за электричество», — прошептал мистер Браун, поправляя очки и пытаясь разглядеть сцену. Пьеса мистера Прайса называлась «Дед Мороз» и «Похищенные чертежи. Мистерия». В программке было написано, что действие происходит глухой ночью в пишественном зале заброшенного замка где-то в Европе. Мало того, что Брауном даже с их мест было очень трудно разглядеть, что происходит на сцене, но когда глаза их попривыкли к полутьме, оказалось, что понять, о чем пьеса, еще труднее. Несколько раз Дед Мороз выходил на сцену через потайную дверь в стене, держа в руке зажженную свечу. А потом опять исчезал. И вскоре после этого в ту же дверь исчезал и мистер Прайс, игравший роль загадочного дворецкого. Дед Мороз вел себя несколько непонятно, а мистер Прайс и того непонятнее. То с победоносным видом размахивал таинственными чертежами, то грозно хмурился и потрясал кулаком в направлении зрительного зала под громкие раскаты грома. Пазингтон за кулисами трудился, не покладая лап. Помимо грома, надо было еще стучать в кокосовые орехи всякий раз, когда кто-то подъезжал к замку верхом, а кроме того, изображать лязг цепей, когда опускали подъемный мост, и скрип петель, когда открывали двери дело было столько, что Паддингтон едва успевал читать сценарий, а уж о том, что посмотреть спектакле речи не было. Поэтому он страшно удивился, когда, подняв голову во время одного из громовых раскатов, обнаружил, что объявляют антракт. «Вы отлично справились, мистер Браун», — похвалил его Гарольд Прайс, входя со сцены, вытирая пот со лба. «Мне бы самому не удалось лучше. По-моему, вы ничего не пропустили». «Спасибо большое» поблагодарил медвежонок, очень довольный собой, и в ответ на ободряющий жест мистера Прайса взмахнул лапой. Шумовых эффектов в первом акте пьесы мистера Прайса было хоть пруд пруди, поэтому Пайзингтон был совсем не прочь присесть и дать лапам роздых. А вот во втором акте несколько раз должны были появиться крестьяне, поэтому надо было пока не поздно еще раз прорепетировать свои реплики. Пайзингтон устроился под столом, прихватив с собой сценарий и банку мармелада. Однако через несколько минут, к его удивлению, за сценой поднялся страшный шум. Судя по всему, мистер Прайс потерял свои секретные чертежи. Голос его перекрывал все остальные голоса. Он орал, что без них не может играть, потому что на них записаны все самые важные его реплики. Паддингтон сразу же полез из-под стола, чтобы разобраться, что к чему. Однако, когда он наконец выкарабкался, шум уже утих и поднялся занавес. Начинался второй акт. Паддингтон с особым нетерпением ждал второго акта, и хотя за кулисами продолжали метаться какие-то люди со встревожными лицами, Медвежонок скоро про все забыл, потому что на сцене появился Дед Мороз и подошел к стоявшей в самом центре кушетки, на которой лежала мисс Флинт. Выражение лица Деда Мороза было не разглядеть из-за бороды, но, судя по всему, он был ужасно расстроен. «Шел я к тебе!» «Как глашатой радостью дева!» — возгласил он дребезжащим голосом. «Но свет померк перед моими очами, ибо я потерял секретные чертежи». «Что ты сделал?» — так и подскочила мисс Флинт. Во время антракта она была своей уборной, до этого момента понятия не имела, что чертежи пропали на самом деле. «Куда ж ты их засунул?» — прошипела она. «Не знаю». Громким шепотом ответил Дед Мороз. «Наверное, положил куда-то не туда. э отличная стоит погода!» Продолжал он в полный голос, пытаясь выгадать время. «А не случилось ли тебе, Дева, прочесть в последнее время какую интересную книжку?» Паддингтон, стоявший в боковой кулисе, пожалуй, еще сильнее, чем мисс Флинт, удивился такому неожиданному повороту событий. Мистер Прайс очень подробно растолковал ему содержание пьесы и Падзингтон прекрасно помнил, что там нет ни единого упоминания о персонаже по имени Глашатый. Была и вторая загадка — просвет. Сцена с самого начала была освещена довольно тускло, но нельзя было сказать, чтобы перед странной репликой мистера Прайса свет как-то уж особо померк. Падзингтон несколько раз заглянул в сценарий на случай, если он вдруг ошибся, но чем больше он смотрел, тем хуже понимал, что происходит. Тогда он повернулся к столу, чтобы еще раз громыхнуть громом. «Так!» на всякий пожарный случай. Но тут его ждал новый сюрприз. На столе валялось несколько обтрепанных бумажек, и на верхней было крупными буквами написано «Секретные чертежи. Собственность Гарольда Прайса». Паддингтон посмотрел на бумажки, потом на сцену. В зале повисло тягостное молчание. Судя по всему, Дед Мороз мисс Флинт исчерпали запас реплик и теперь таращились друг на друга в сильнейшем смущении. Сообразив, что действовать надо немедленно, Пазингтон схватил секретные чертежи и решительно устремился на сцену. Он поздоровался со зрителями, несколько раз приподняв шляпу, помахал лапой Брауном и мистеру Круберу, а потом повернулся к кушетке. «Разрази меня, Крун!» — воскликнул он, пронзая Деда Мороза суровым взглядом. «Я пришел зажечь вам свет». «Зачем ты пришел?» переспросил Дед Мороз, нервно прижимая к себе горящую свечу, а второй рукой придерживая за край кушетки. «К сожалению, мистера Глашата, я в сценарии не увидел», продолжал растолковывать Падзингтон. «Зато я нашел ваши секретные чертежи». И медвежонок горделиво расправил плечи, потому что зрители дружно зааплодировали. «Прах, побери!» Воскликнул он, решив сполна воспользоваться тем, что оказался в центре внимания. «Вы забыли их под моими кокосами, подлый трус!» «Где я их забыл?» — не поверил своим ушам Дед Мороз. Паддингтон протянул ему чертежи, а взамен взял у него свечу. «Под кокосами?» — объяснил он еще раз. «Вы их туда положили во время аттракта». «Это ж надо умудриться, забыть чертежи у медведя под кокосами!» — прошипела мисс Флинт. «Какой ты после этого шпион?» Мисс Флинт говорила, а Дед Мороз глядел на нее остановившимися глазами. В этот вечер уже столько случилось непредвиденного, что, казалось бы, с любого хватит, однако неприятности продолжались. Теперь на сцене как-то очень странно запахло. «Кажется, что-то горит?» — испуганно спросил Дед Мороз. Мисс Флинт оборвала свою гневную речь. «О, Боже!» — воскликнула она, выхватывая у Падзингтона свечу. «Гарольд, у тебя борода загорелась». «Не бойтесь, мистер Мороз, я сейчас!» — завопил Падзингтон, запрыгивая на кушетку. «Я, кажется, случайно ткнул фитилем прямо вам в бороду». Зрители дружно ахнули от изумления, потому что Падзингтон ухватился за бороду и как следует ее дернул. «Ну надо же как!» — раздался голос совсем рядом с Браунами как раз тот момент, когда Пазингтон отодрал бороду и усы, и под ними обнаружилась вспотевшая физиономия Гарольда Прайса. «Оказывается, это все-таки болтворецкий. Он просто замаскировался под Деда Мороза». «Очень хитро придумано», — похвалила какая-то дама из второго ряда. «Надо же! Извлечил его медведь?» «Какая оригинальная кульминация», — согласилась ее подруга. «Моя пьеса!» простонал Гарольд Прайс, без сил опускаясь на стул и обмахиваясь своими секретными чертежами. Занавес тем временем опустился. «Мой шедевр погублен кем? Медведем!» «Ничего подобного!» Мисс Флинт вдруг горячо вступила из-за Пазингтона. «Мистер Браун, ни в чем не виноват. Если бы ты сам не потерял свои дурацкие чертежи, ничего бы не произошло. И вообще!» добавила она. «Зрителям, кажется, понравилось. Ты только послушай». Мистер Прайс выпрямился. «Да, мисс Флинт не ошиблась. Из-за занавеса несся гром аплодисментов. Некоторые зрители даже выкрикивали «А, «Автора!», а кто-то, похоже, уже начал произносить хвалебную речь». «Я считаю», — заявил председатель жюри, когда все участники представления вышли к нему на сцену, «что мы должны поздравить Гарольда Прайса с успехом его пантомима». «Это, безусловно, самый смешной спектакль, какой нам показали за всю неделю». «Смешной?» — опешил мистер Пресс. «Но там не предполагалось ничего смешного». Председатель взмахом руки заставил его замолчать. «Мало того, что спектакль вышел очень смешным, давно уже я не видел столь неожиданной развязки. Крестьянин-медведь!» Тут он сверился с бумажкой, которую держал в руке. Его имя почему-то не указано в программке, но он блистательно исполнил свою роль. Какое прекрасное чувство ритма! Как своевременно он подпалил бороду! Одно неверное движение лапы нас бы всех поглотило пламя! «Я без малейших колебаний присуждаю первое место мистеру Гарольду Прейсу!» Завершил он под гром дружных зрительских аплодисментов. Гарольд Прайс окончательно смешался. Аплодисменты тем временем смолкли. Кто-то крикнул «Речь!» «Я вам всем чрезвычайно признателен», сказал, наконец, Гарольд Прайс, за высокую оценку моей работы. Однако считаю своим долгом упомянуть, что, хотя пьеса написана мной, юный мистер Браун приложил свою лапу к концовке весьма ощутимо. Если бы не он, я бы сейчас здесь не стоял. Добавил мистер Прайс, оборачиваясь к медвежонку, и аплодисменты грянули с новой силой. Его вклад в общее дело заслуживает особого признания. «Я считаю, что мистер Прайс поступил очень благородно, поделившись своим успехом с Паддингтоном», сказала миссис Браун, когда в конце вечера они шагали домой по занесенной снегом улице. А что он, интересно, имел в виду, когда сказал, что Паддингтон приложил лапу к концовке? «Зная Паддингтонова лапа, я даже думать об этом боюсь», — содрогнулась миссис Бёрд. Брауны и мистер Крубер оглянулись на медвежонка в надежде хоть на какое-нибудь объяснение. Но его голова была запрятана глубоко в недра капюшона, а сам он был слишком занят тем, чтобы попадать лапами в их следы, и ничего не слышал. Паддингтон любил снег, но пока они смотрели представление, его намело слишком много, поэтому... Хотелось поскорее согреть озябшие пятки перед камином в доме номер 32 по улице Виндзорский сад. А кроме того, он заметил в одном из окон наряженную елку. Это напомнило ему, какой сегодня день, и теперь он очень торопился домой, чтобы успеть повесить свой чулок. До рождества еще оставалось несколько дней, но, посмотрев пьесу мистера Прайса, Паддингтон решил на всякий случай не рисковать. Особенно в таком важном деле, как... «Визит Деда Мороза».